Бойся земли. Древнее латинское изречение гласит «Мореплаватели во время боря боятся земли». Это изречение не утратило здравого смысла и в наши дни. Хотя более или менее опасные для судоходства места на земном шаре ограждены, сотни тысяч береговых и плавучих маяков указывают мореплавателям путь. Большинство судов оборудовано совершенными навигационными приборами. Во времена парусного флота суда терпели аварии и гибели вблизи берегов штормовую погоду или при внезапно налетевшем шквале корабли, имея единственным движителем паруса, площадь которых в штормовую погоду приходилось уменьшать до минимума, а иногда и совершенно оголять мачты, лишались возможности маневрировать. Они двигались туда, куда бросала их разбушевавшаяся стихия. Если судно находилось близ берега, то в большинстве случаев шторм выбрасывал его на мель или прижимал к скалистому берегу. Прочность деревянного корабля при посадке на каменистое дно быстро нарушалась. Удары о грунт разбивали штевни и основную продольную связь деревянного судна «Киль». На земном шаре немало опасных для плавания районов. Дурную славу среди моряков всех стран снискал себе Бискайский залив, родина-бурь. Опасны для судоходства своими рифами и мелями Магелланов и баб эль мандебские проливы, берега Флориды, скалистые и туманные берега Аляски. Наиболее опасные места в дальневосточных морях – пролив Лаперуза с камнем опасности и проливы Курильских островов. Трудным и тяжелым является плавание в норвежских шхерах, лабиринте многочисленных островов, скал и камней, опоясывающих узкой полосой морские берега, изрезанные фьордами. Особенно опасны они зимой, когда здесь бывают туманы, изморози, пурга и снегопад. Не менее коварны и открытые океанским штормам берега Испании и Португалии. Среди труднопроходимых районов на карте земного шара имеются десятки мест, которые с давних пор известны морякам как кладбище кораблей. Туманы английского канала. Сотни больших и малых торговых судов под флагами всех морских стран мира ежедневно бороздят воды пролива Ла-Манш. Этот пролив, называемый британцами английским каналом, самое оживленное место судоходства на земном шаре. Трудно и опасно плавание в водах Ла-Манша. Приливное и отливное течение, отражаясь от извилистых берегов Англии и Франции, расходятся в разные стороны и достигают большой силы. Здесь бывают густые туманы, которые тяжелой пеленой на целые дни заволакивают скалистые берега. Нередки в канале западные и северо-западные штормы. Но главное, что затрудняет здесь плавание, это напряженное судоходство. ла буквально кишит судами, движущимися в различных направлениях. Издавна английский канал считался гигантским морским кладбищем кораблей. Десятки тысяч судов покоятся на его дне. Особенно много их в западной части пролива, в районе островов Сили скалистого побережья Корнуэлла, у мысов Лэнс-Энд и Лизард, у острова Ушант, расположенного около северо-западной части Франции. С этими географическими названиями связаны крупнейшие морские катастрофы. Туман, течение, стихийные силы и ошибки судоводителей являлись причиной гибели многих судов в этих коварных местах. Так, в 1798 году на островах Сили погиб английский 74-пушечный линейный корабль «Колоссус». В 1810 году почти на том же месте нашел свою могилу английский военный корабль «Уайлдборд». В 1875 году на прибрежных скалах этих островов разбился большой пассажирский пароход «Шиллер». С ним погибло более 300 человек. В 1907 году во время тумана на скалы островов Сили со всего хода выскочила американская шхуна «Томас Лоусон». Хотя число жертв этой катастрофы было незначительным, гибель шхуны вызвала много шума в морских кругах Англии и США. Во-первых, это была единственная в мире семимачтовая шхуна, ее полная вместимость превышала 5000 регистровых тонн. Во-вторых, судно имело роковое название. Дело в том, что при спуске со стапеля в 1902 году ее окрестили именем американского писателя Томаса Лоусона, который выпустил в свет книгу «Пятница, 13 число». Многие газеты с восторгом отмечали свершение судьбы этого судна, когда стало известно, что оно погибло именно в пятницу 13 декабря 1907 года. По количеству кораблекрушений мыс Лизард не уступает коварным островам Силе. В 1807 году у западной оконечности мыса погиб английский фрегат Ансон. Настоящей трагедией для англичан явилась гибель на скалах Лизарда парохода Ocean Home в 1856 году. В 1913 году здесь сел на мель английский четырехмачтовый корабль Кромандейл. Судно было разбито зыбью и уже через неделю от него не осталось даже обломков. В 1924 году на мыс в одной миле от маяка налетел английский грузовой лайнер «Бардик». Через некоторое время его с огромным трудом удалось снять с камней. В 1929 году здесь же погиб греческий пароход «Архангел». К северо-востоку от мыса «Лизард» расположены скалы Монакол. Здесь тоже погребены многие суда. В 1809 году на скалах погиб английский военный корабль «Примрос». Из 121 человека его команды спасся только один. В 1898 году во время тумана оскалы Монакла разбился большой четырехмачтовый пароход «Махиган». Число жертв составило 106 человек. Немало судов затонуло и в районе мыса Лэнс-Энд. Наиболее крупное кораблекрушение здесь – это гибель английских пароходов «Сити оф Кардиф» в 1912 году и «Трифолиум» в 1914 году. Последний сел на камни при большой зыби и через несколько часов был превращен в груды обломков. Средняя и восточная части английского канала также изобилуют подводными скалами, банками и мелями, на которых нашли свою гибель многие суда. В середине канала, ближе к французскому берегу, находится небольшой островок Гернсей. В 1807 году на его скалах погиб английский военный корабль «Бореас». Во время этой катастрофы из 195 человек команды остались живы только 68. Не меньшей трагедией явилась гибель в 1899 году английского парохода «Стелла», который поддерживал регулярное сообщение между островом Гернсей и Саутгемптоном. Пароход погиб на пути в Англию на скалах в районе маяка Нидлс. Из 189 человек, находившихся на борту «Стеллы», спаслись 84. Время от времени в Ламанше свирепствуют западные и северо-западные штормы. Они также погубили немало судов, которые нашли свою могилу вдали от берегов. Особенно много жертв было во времена парусного флота. Так, 16 мая 1800 года, шторм затонул английский военный корабль «Трампеус». Из 86 находившихся на его борту моряков спаслось только трое. В этот же день в канале пошел ко дну еще один английский корабль Райлиур, Его команда, состоявшая из 76 человек, погибла. В 1805 году, во время шторма затонул английский военный корабль «Хоук». Ни один человек из 96 членов его команды не спасся. В 1810 году со всем экипажем в 95 человек погиб английский военный корабль «Сателлит». В 1838 году шквалом был опрокинут английский военный корабль «Пинчер». Судно пошло на дно со всем экипажем. Еще большую, чем штормы, опасность для судоходства представляют в туманы. Они являются причиной не только посадок судов на прибрежные скалы и подводные рифы, но и одной из основных причин столкновений судов, а это наиболее тяжелый вид морских аварий. Часто столкновения приводит к разрушениям судов и нередко кончается гибелью одного из них, а иногда и обоих. При исключительной напряженности судоходства в водах английского канала столкновения происходят и при нормальной видимости. В 1856 году клипер Джозефина Уиллис, направлявшийся из Лондона в Новую Зеландию, во время тумана налетел на английский колесный пароход «Мангертон». Через несколько минут пароход затонул, при этом погибло около 100 человек. В 1866 году столкнулись военный винтовой шлюп «Амазон» и почтовый пароход «Аспрей», который поддерживал регулярные сообщения между Ливерпулем и Антверпеном. «Аспрей» не успел проскочить перед носом военного корабля, и острый подводный таран последнего вонзился в борт парохода. Судно начало быстро наполняться водой. Охваченные паникой пассажиры пытались спастись на «Амазоне», но и это судно недолго оставалось на плаву. Таран шлюпа при ударе обломился, и в носовой части корпуса образовалась огромная пробоина. Через несколько минут Амазон, как и Аспрей, исчез с поверхности вод пролива. Немногим находившимся на этих судах удалось спастись в шлюпках. В 1873 году испанский пароход Мурилла пробил борт английского пассажирского парохода Нортфлит, стоявшего на якоре у мыса Денджинес. Последний затонул через 20 минут. Число жертв составило почти 300 человек. В 1878 году в восточной части канала недалеко от устья Темзы произошло столкновение между английскими пароходами «Принцесса Алиса» и «Бауэл Касл». Первое было фактически разрезано на две части и моментально пошло к дну. Несмотря на быстрое оказание помощи, из 900 человек спаслось только около 200. В 1887 году в результате столкновения с неизвестным судном затонул голландский пароход «Шолтон». Погибло 130 человек. В 1895 году произошло два крупных столкновения. В январе этого года немецкий лайнер «Эльба» получил пробойну от английского парохода «Крати» и через несколько минут затонул. Из 400 находившихся на борту немецкого парохода пассажиров и экипажа спаслось всего 5 пассажиров и 15 моряков. Летом того же года столкнулись английский лайнер «Сити оф Тауэр» и французский броненосец «Адмирал Банье». Подводный таран броненосца пробил правый борт пассажирского парохода, который пошел ко дну через 15 минут. На борту City of Tower находилось несколько сот пассажиров, возвращавшихся из Вашингтона в Европу. Большая часть из них погибла. В 1928 году в Ла-Манше, недалеко от мыса Данджнес, в тумане столкнулись советское учебное парусное судно «Товарищ» и итальянский пароход «Алькантара». Вместо того, чтобы уступить в момент сближения паруснику дорогу, итальянский пароход нарушил международные правила плавания, резко повернув вправо и пытаясь пересечь курс «Товарища». Несмотря на то, что на товарища немедленно положили руль право на борт, столкновения избежать не удалось. Пароход, получив сильный удар в левый борт, быстро затонул со всем экипажем, за исключением случайно спасшегося кочегара. 7 мая 1936 года в канале произошло сразу два столкновения. В этот день в районе порта Остенда немецкий лайнер Нью-Йорк потопил голландский пароход Альфард. Другой немецкий лайнер Колумбус во время тумана столкнулся с итальянским пароходом Антониетта Лаура, Оба судна получили значительные повреждения. Но на этот раз дело обошлось без человеческих жертв. В мае 1953 года во время тумана английский морской паром «Дюк of York, совершавший регулярные рейсы между пунктами Hook of Голланд и Гарвич, был перерезан на две части американским грузовым пароходом Гаити-Виктори, который шел на большой скорости. Столкновение произошло в тот момент, когда на борту парома находилось более 400 пассажиров. Носовая часть быстро затонула. Пассажирам удалось спастись на оставшейся на плаву кормовой части судна. Несколько человек было убито в момент столкновения. В 1957 году в Ламанше столкнулись шведский танкер Иоханисус и панамский грузовой пароход Баконир. В момент удара судов на танкере возник пожар, и в разлившейся вокруг судов горящей нефти погибло 19 моряков. В том же году при входе в Ламанш со стороны острова Уайт, либерийский танкер Стони Пойнт в густом тумане столкнулся с греческим пароходом Иоанис. На обоих судах от удара начался пожар, и экипажам пришлось искать спасение в шлюпках. В результате столкновения оба судна получили сильные повреждения и были надолго выведены из эксплуатации. 14 человек погибли, и 20 были тяжело ранены. Нет необходимости продолжать этот список столкновений. Ла-Манш поистине огромное кладбище затонувших кораблей всех стран мира и различных эпох. В этих водах покоится столько судов, что нередко они являются причиной новых аварий и кораблекрушений. Особое внимание на безопасность плавания в проливе вынуждены были обратить англичане после Второй мировой войны. При подхода к английским портам сотни вех и буев ограждали места торпедированных судов, многие из которых затонули на фарватерах на малых глубинах. До сих пор в некоторых местах Ламанша по берегам можно видеть торчащие из воды мачты и трубы погибших судов. Но особенно много их в районе мелей гудвин Пожиратель кораблей Мели Гудвин расположены в 6 милях от юго-восточной конечности материка Англии. Немного южнее устья Темзы. Во время прилива они скрываются под 4-метровым слоем воды. В отлив на протяжении 11 миль с юго-востока на северо-запад обнажается двухметровый слой сухого твердого песка. Под действием мощных переменных течений Мели несколько раз в сутки меняет свою конфигурацию. К юго-западной части мелей прилегает обширный район с глубинами менее 10 метров. У восточного края действует сильное течение. Причина образования мелей Гудвин до сих пор остается неясной. Одни английские геологи утверждают, что мели образовались в результате эрозии дна, другие считают причиной действия подводных течений, намывающих песок. Известный английский геолог Чарльз Лоял полагает, что несколько тысячелетий назад на месте мелей находился остров. Об этом же упоминает и одна старинная английская легенда. В ней говорится, что несколько тысяч лет назад на месте мелей находился красивый и плодородный островок Ламиан принадлежавший владельцу Западной Саксонии графу Гудвину. За тяжкие грехи Бог наказал графа, и однажды остров ушел под воду, а на его месте образовалась огромная мель. Другая старинная английская легенда рассказывает, что после смерти графа Гудвина остров перешел во владение церкви в Гастингсе. Так как с восточной стороны сильное течение непрерывно размывало остров, церковь собрала с прихожан деньги на постройку защитной дамбы. Однако эти деньги были истрачены церковниками на строительство, Тандерденовской колокольни, которая и до сих пор стоит в 15 милях от Гастингса. Остров Ламео, оставшись незащищенным, вскоре был размыт и скрылся под водой. Английские моряки дали мелям очень меткое и заслуженное название – пожиратели кораблей. И действительно, на протяжении двух тысячелетий этот район является местом постоянных кораблекрушений. В зыбких и обманчивых песках покоится галера Юлия Цезаря, который когда-то со своим многочисленным войском высадился у города Дил. Север и захватил Британию. Глубоко в песках лежат остров острогрудных судов норманов, галеоны непобедимой армады, быстроходные пиратские бриги и бригантины XVIII века, английские фрегаты и барки, океанские лайнеры и транспорты. Мели Гудвин не считались ни со временем, ни с размерами судов. В эпоху парусного флота корабли во время сильных восточных ветров находили убежище между Мелью и английским берегом. В этом случае сыпучие пески были как бы волноломом и служили надежной защитой от шторма. Но если ветер неожиданно менял направление и шторм шел с юга, то стоявшему западной оконечности милей судам грозила почти неминуемая гибель. Их срывалось якорей и, и несло прямо на пески. Так в ночь с 26 на 27 ноября 1703 года здесь погибла английская военная эскадра под командованием адмирала Бьюмонта. 13 первоклассных кораблей находились на якорной стоянке у города Дил. Южным штормом они были сорваны с якорей и выброшены на мель. Англия лишилась 3000 отборных моряков и своих лучших кораблей – «Стерлинг Касл», «Ресторейшн», «Мэри», «Нортумберленд» и другие. Спаслись всего 80 человек. В течение многих веков мели Гудвин не были изучены и оставались без всякого навигационного ограждения. Попав в шторм или заблудившись здесь в тумане, парусные корабли часто оказывались в безвыходном положении. Если судно садилось на мель во время большой воды – И его не удавалось вовремя снять, то с первым же отливом его корпус полностью оказывался над водой. Каждый очередной прилив все больше и больше заносил корпус обреченного корабля песком, и снять его уже не представлялось возможным. Если судно оказывалось на мели во время шторма, то его участь решалась еще быстрее. Судно опрокидывало на борт и заливало водой. Так, в ноябре 1802 года парусный корабль «Фридейда», принадлежавший голландской Ост-Индской компании, Погиб на миллиард с четырьмя стами четырьмя членами экипажа. При таких же обстоятельствах в 1605 году погиб транспорт английского адмиралтейства Аврора и вместе с ним 300 моряков. Позже использование паровых буксиров позволило своевременно вырывать жертвы у пожирателя кораблей. Однако появление буксирных пароходов, которые английское адмиралтейство приписало к ближайшим спасательным станциям в районе милей Гудвин, вызвало недовольство со стороны местных жителей, испокон веков занимавшихся спасением севших на мель судов, или грабежом брошенного имущества. Из рода в род передавалось это своеобразное ремесло. Появление же паровых буксиров лишало местных жителей верного заработка. В связи с этим на Миля Гудвин однажды произошел курьезный случай. 5 декабря 1872 года у западной оконечности пожирателя кораблей сел на мель английский парусный корабль Сарента. На помощь ему со спасательной станции в Рамсгейте направился паровой буксир. Подходя к месту аварии, капитан буксира получил грозное предупреждение от местных жителей, которые предложили ему убраться в освояси. Они на двух шлюпках подошли к саренто раньше буксира. Однако капитан не обратил на это послание внимания. Тогда одна из шлюпок подошла к буксиру, и находящиеся на ней люди перерезали трос, заведенный на погибающей Саренто. Паровой спасатель предпочел убраться в освояси. Попытка местных жителей стащить саренто с мели путем завозки якорей на двух шлюпках ни к чему не привела. Начавшийся шторм быстро решил судьбу английского парусника, и он погиб. Англичане издавна вынуждены были предпринимать попытки хоть в какой-то степени обеспечить безопасность плавания в районе пожирателя кораблей. Еще в конце 18 века на близлежащем мысе Нортфордленд было сооружено деревянное строение, на крыше которого по ночам жгли костер. В начале 19 века по предложению английского адмирала Кохрейна, пытались в центре милеи сделать каменное основание для башни «Маяка». Но грунт оказался очень рыхлым и фундамент заложить не удалось. В 1874 году в районе Мелей был установлен плавучий маяк Гудвин. Здесь он простоял почти 20 лет. Лишь в конце прошлого века пожиратель кораблей был полностью огражден. Мели с севера, востока и юга окружены плавучими маяками, носящими название соответствующих частей света. Помимо этих трех маяков, оборудованных подводными колоколами, мощной туманной сигнализацией и радиотелефоном, Мели Гудвин ограждены десятью буями. Но, несмотря даже на эти мероприятия, полностью укротить пожирателя кораблей так и не удалось. Отчасти в этом виновато английское адмиралтейство, которое во время Второй мировой войны издало правило о том, что все торговые суда англичан и союзников обязаны заходить на рейд Даунс для получения информации перед прохождением минных полей Северного моря. Это правило, известное под названием правило о маршрутной информации северо-восточного побережья, действовало некоторое время и после войны. Таким образом, сотни судов вынуждены были подходить почти вплотную к милям Гудвин, хотя их курс и не вел в английские порты. Из-за этого во время войны на милях погибли десятки первоклассных транспортов. Когда окончилась война и минные поля Северного моря были уничтожены, это правило отменили, однако кораблекрушения и аварии на миля Гудвин не прекратились. За один лишь 1946 год пожиратель кораблей поглотил 12 крупных морских транспортов. Причиной гибели этих судов явилась, как говорится, плохая морская практика. Виноваты были сами судоводители. Многие капитаны, следуя из Атлантики проливом Ла-Манш в Лондон и стараясь успеть войти в порт с первым приливом, выбирали опасный маршрут между восточной конечностью Англии и Милями Гудвин. Это сокращало рейс почти на 2 часа и значительно экономило время, которое уходило на ожидание очередного прилива. Оказывались и такие смельчаки, которые, не взяв лоцмана, выбирали этот маршрут и в ночное время, хотя в лодце особо предупреждалось, что плавание здесь в ночное время не рекомендуется. Больше всего таким лихачеством отличались американские капитаны, считавшие, что эти воды вполне безопасны. В результате из 12 судов, погибших на милях в 1946 году, 5 были американские. Расскажем о наиболее крупных кораблекрушениях, которые произошли в этом районе за последний период. 30 января 1946 года американский транспорт Лорей Виктори, направляясь грузом зерна из Балтимора в Бремен, оказался на мели в 5 милях к северо-западу от плавучего маяка Саутгудвин. Через несколько часов судно переломилось пополам. Экипажу удалось спастись. 12 сентября 1946 года американский грузовой пароход «Гелена Маджеска типа «Либерти», следуя из дила в Бремерхафен, сел на мель у южной конечности пожирателя кораблей. Спустя 4 дня, когда 8 буксиров начали стаскивать судно с мели, в его корпусе образовалась трещина, и вскоре оно переломилось на две части. Стоимость погибшего груза оценивалась в 750 тысяч фунтов стерлингов. Капитан парохода, боясь ответственности, застрелился. В январе 1948 года итальянский грузовой пароход «Сильвия Онорато», полный вместимостью 2330 регистровых тонн, сел на мель в северной части Гудвина. Попытки спасти судно продолжались двое суток, но ни к чему не привели. Корпус парохода, груженного 3000 тонн графита, переломился пополам. В январе 1952 года на мель Гудвин сильным штормом был выброшен французский лесовоз Аген. Полной вместимостью 4185 регистровых тонн. Через несколько часов его постигла та же участь. Перелом корпуса судна в приведенных выше примерах – не случайное совпадение. Это, за редким исключением, определенная закономерность при посадке судна на Мели Гудвин. Дело в том, что первый прилив образует у средней части корпуса с одного борта насыпь, отлив же вымывает значительное количество песка из-под носа и кормы. Так повторяется несколько раз. Наконец настает такой момент, когда нос и корма, не имея под собой основы, провисают. Если судно тяжело загружено, то оно переламывается быстрее. В этом заключается одна из опасных особенностей пожирателя кораблей. Сколько же судов погибло на мелях Гудвин? Точная цифра кораблекрушений не установлена. Интересно высказывание по этому поводу одного английского обозревателя, который писал. Если бы можно было поднять все суда, погибшие на мелях Гудвин в течение последних двух столетий, то полученной стоимости их, пожалуй, хватило бы, чтобы выплатить национальный долг Англии. Стоимость погибших судов англичане округляют до миллиона фунтов стерлингов, а число человеческих жертв, по их подсчетам, составляет 50 тысяч человек. Во время отлива на чудовищном морском кладбище из воды торчат сломанные мачты, трубы и ржавые корпуса, ставшие невольными свидетелями новых кораблекрушений. Бывали и такие дни, когда в объятия сыпучих песков Гудвина попадали сразу два, а то и три судна. Здесь даже встречаются суда, носящие одинаковое название, но погибшие в разное время. В 1909 году на мелях погиб направлявшийся из Индии четырехмачтовый парусно винтовой пароход махратта А спустя ровно 30 лет в двухстах метрах от него нашел свою могилу второй пароход Махрата, современный транспорт водоизмещением 7000 тонн, который следовал из Индии в Лондон. Зимой 1955 года англичане были потрясены сообщением, что пожиратель кораблей поглотил свою очередную жертву – плавучий маяк Саут Гудвин, Южный Гудвин. В течение многих лет предупреждавший об опасности, проходящей мимо суда. В ночь с 26 на 27 ноября в Ла-Манше свирепствовал один из самых сильных за последние годы штормов. Это была ночь, когда в Ирландском море переломился на две части либерийский танкер World Concord, Дедвейтом 31 800 тонн и погибло несколько других транспортов. Англичанам казалось невероятным, что могло попасть в беду такое надежное сооружение, как плавучий маяк Саут Гудвин. Его полная вместимость составляла почти 400 регистровых тонн, а якорное устройство могло удержать на месте судна гораздо больших размеров в условиях 12 бального шторма. Корпус плавучего маяка, имея специальное устройство носовой части, был рассчитан на самое сильное волнение, но тем не менее Саутгудвин погиб. Сорванный с якорей маяк был замечен с самолета в 5 милях от берега. Подошедшим на помощь спасательным ботам и вертолету удалось спасти с маяка лишь одного человека – Саут Гудвин был обнаружен опрокинутым на борт и залитым водой в шести милях к северу от своего постоянного места стоянки. Казалось странным, почему с маяка по радио вовремя не подали сигнал бедствия и не отдали запасной якорь. На эти вопросы до сих пор никто не ответил. Единственный свидетель катастрофы маяка не смог дать объяснения, так как он был не моряком, а зоологом, командированным на Саут Гудвин для наблюдения за перелетом птиц. Гнилой угол Атлантики Если посмотреть на карту восточного побережья США, то на широте 35 градусов северной можно заметить два залива – Памлика и Албимирл. Вход в заливы со стороны океана закрывает узкая длинная коса, образующая тупой угол. Вершина угла называется мысом Гатерас. Это место считается опасным для мореплавания на восточном побережье Северной Америки. Дующие здесь со стороны океана ветры весьма изменчивы, особенно сильны они в период с ноября по апрель. Туманы в этом районе по своей плотности и продолжительности не уступают знаменитым туманам английского канала. От мыса Гатерас в сторону океана на 12 миль выступает обширная мель «Даймонд», образовавшаяся под действием сильных подводных течений. С давних времен берега мыса Гатерас являются местом кораблекрушений. Во времена парусного флота, когда этот опасный район не был обставлен навигационными знаками, большая часть аварий происходила потому, что судоводители, стремясь избежать встречи с сильным северным течением, Слишком близко подходили к берегу и попадали во власть песков мели «Даймонд». На этой коварной мели погибло немало судов, курс которых предусмотрительно был проложен на несколько миль в сторону океана. Свежие зимние штормы Атлантики выносили суда на песчаную косу, узкой полосой закрывавшую вход заливы Памлика и Албимирл. Американским гидрографам достоверно известно, что за последние 400 лет у мыса Гатарас затонуло 2200 судов. Наиболее трагичные были кораблекрушения американского броненосца «Монитор» в декабре 1862 года и парохода «Гурон», который, направляясь в Гавану, затонул с большим количеством людей в 1877 году. Это морское кладбище значительно расширилось в период Второй мировой войны. Немецкие подводные лодки, активно действовавшие в этих водах, причинили американцам немало хлопот. Десятки крупных транспортов были торпедированы в районе мыса. Наиболее несчастливым для судоходства оказался 1954 год. В мае этого года во власть Милей Даймонд попали американские пароходы Саузен Isles и Миджет. И гондурасский теплоход Амар-Бабун. От мыса Гатарас на Чалстон судоводителям приходится с особой осторожностью идти мимо мысов Лукаут, Флир и Ромайн. На прилегающих к ним песчаных банках также погибло немало судов. Следуя вдоль восточного побережья Северной Америки от мыса Гатарас на север, суда встречают еще более опасный для плавания район. Он простирается примерно от 40-й параллели до северной конечности острова Ньюфаундленд. В этих водах, особенно на подходах к Нью-Йорку, моряка постерегает все семь зол. Нью-Йорк. В этот крупнейший порт мира заходят суда со всех концов земного шара. Большая часть их при выходе из гавани берет курс на северо-восток, начиная океанский переход через Атлантику. Часть торговых судов направляется на юг и на север. Маршруты многих сотен кораблей пересекаются в районе этого порта. В 50 милях к северо-востоку от Нью-Йорка расположен небольшой остров Нантакет, колыбель американского китобойного промысла. Недалеко от этого острова стоит на якоре плавучий маяк, носящий такое же название. Район острова считается наиболее оживленным после английского канала местом судоходства на земном шаре. Ввиду исключительной напряженности судоходства, американцы называют этот район Таймс-сквер Атлантики. По аналогии с самой оживленной и многолюдной площадью Нью-Йорка на Бродвее. Столкновение – вот чего особенно опасаются судоводители, проходя мимо плавучего маяка «Нантакет». На протяжении 100 лет этот маяк был немым свидетелем многих тяжелых аварий. Вот наиболее трагические случаи за последние полвека. В 1909 году здесь столкнулись лайнеры Republic и «Флорида», о чем рассказывалось ранее. 16 мая 1934 года плавучий маяк «Нантакет» был разрезан на две части английским лайнером «Олимпик», который шел в тумане на большой скорости. 30 июня 1947 года уже у нового «Маяка» в результате столкновения едва не погиб английский теплоход «Боливия». 2 октября того же года здесь столкнулись пароходы «Маздам» и «Тафера». И, наконец, в ночь с 25 на 26 июля 1957 года радиостанция «Маяка» передала в эфир сообщение о том, что в 20 милях от него шведский теплоход «Стокгольм» врезался с полного хода в борт итальянского лайнера «Андреа Дориа», который шел из Генуи в Нью-Йорк. На утро уже весь мир узнал, что это тяжелое столкновение закончилось гибелью лучшего итальянского судна, считавшегося 13 по величине в мире. И здесь дело не обошлось без жертв. Около 50 человек погибли. Установление специальных международных маршрутов и трасс для судов, идущих в различных направлениях, несколько повысило безопасность плавания в этом районе. Однако некоторые капиталистические монополии не считаются с общепринятыми правилами безопасности, нарушают их. Угроза столкновения еще продолжает оставаться, и радиостанция плавучего маяка «Нантакет» время от времени извещает о новых авариях и жертвах на Таймс-сквере Атлантики. Так, рано утром, 24 июня 1960 года, во время исключительно густого тумана, радиостанция приняла сообщение о столкновении американского грузового парохода «Грин Бэй» с плавучим маяком «Амброс». Плавучий маяк затонул в течение нескольких минут. Экипажу едва удалось спастись на надувной шлюпке. К северо-востоку от острова Нантакет лежит район постоянных туманов. Здесь у Ньюфаундлендской банки холодное лабрадорское течение встречается с теплым течением Гольфстрим. Это и является причиной образования густых и длительных туманов, которые по своей плотности не уступают туманам английского канала. В районе полуострова Новая Шотландия, пролива Кабота, залива Святого Лаврентия и острова Ньюфаундленд они наиболее чисты с июля по август и, как правило, занимают в этот период третью часть времени. Жестокие штормы в этих водах – обычное явление. В течение сентября и октября ветры силой 7 баллов занимают четвертую часть, а с ноября по март почти половину всего времени. Средняя сила ветра зимой, как правило, 5-6 баллов. Мористы и банки отмечались волны высотой до 16 метров. Немало подводных опасностей подстерегают суда у берегов полуострова Новая Шотландия. Заглянув в этого района, можно убедиться, что целый ряд географических названий весьма метко отражает характер береговой линии. Мыс Смерти, мыс Дьявола, мыс Страдания. Мыс ошибки, мыс мучения, скала мертвого моряка, риф смерти, залив отчаяния, залив обманутой надежды, перепутанный залив. А сколько здесь мысов, рифов, островов и бухт, носящих название погибших судов. Особенно опасны подходы к порту Галифакс. У входа в залив Галифакс образовалось большое кладбище судов. Кораблекрушения в этом месте обычно сопровождались человеческими жертвами. Так, в 1797 году... На английском судне «Трибьюн» из 244 человек команды погибли 238. Английские суда «Бизи» в 1807 году, «Магнет» в 1812 году, «Акрон» в 1828 году и «Виктор» в 1843 году затонули со всем экипажем. Точное количество кораблекрушений у берегов Новой Шотландии неизвестно. По подсчетам канадского писателя-мариниста Эдварда Сноу, который пользовался архивными материалами, с момента развития в этих водах судоходства у берегов полуострова погибло 1700 крупных судов. Наиболее тяжелым кораблекрушением на скалах Новой Шотландии была гибель в 1873 году английского лайнера «Атлантик», о чем рассказывалось в первой главе. В 150 милях к востоку от Новой Шотландии расположен небольшой островок Сейбл, получивший очень меткое название – остров погибших кораблей. Сейбл – песчаный кочующий остров. Океан размывает его западную косу, и она постепенно исчезает под водой. Но под действием ветров и волн песок непрерывно нагромождается на восточной косе острова. Таким образом, остров передвигается на восток со средней скоростью 230 метров в год. За последние 200 лет остров прошел 42 километра. Канадцы вынуждены были пять раз переносить западный маяк острова Сейбл. Изменяются также и размеры острова. В настоящее время Сейбл на 3,5 километра длиннее, чем он был в конце прошлого века. Сильные штормы, течения и частые туманы явились причинами многочисленных кораблекрушений. До сих пор из песка этого острова торчат мачты и острова разбитых судов, закончивших здесь свой рейс. Над водой возвышаются мачты и часть борта Минхасеты, погибшей в коварных песках Сейбла в 1947 году. Это одна из последних жертв коварного острова. Однажды песчаные дюны острова, переместившиеся под действием ветра, открыли человеческому взору остатки американского клипера, пропавшего без вести 80 лет назад. Время от времени на острове находят различные предметы, относящиеся к далекому прошлому. Деревянные части судов, монеты, осколки посуды, якоря и прочее. Достоверно известно, что у острова Сейбл потерпели кораблекрушение 505 судов и погибло около 10 тысяч человек. В середине прошлого века на острове установили два маяка и учредили спасательную станцию. До этого остров был необитаем. Не меньшую опасность для судоходства представляют берега острова Ньюфаундленд. Почти 6000 миль его береговой черты – скалы, во многих местах выступающие над водой на сотни метров в сторону моря. Угрюмы и обманчивые эти берега. Побережье острова изобилуют многочисленными заливами и бухтами, весьма метко называемыми местными рыбаками – топителями. В начале прошлого века, когда побережье Ньюфаундленда было мало изучено мореплавателями, суда гибли здесь весьма часто. В январе 1802 года у Ньюфаундленда затонул английский военный корабль «Флай». Команда в составе 121 человека погибла вместе с кораблем. В октябре 1805 года английский транспорт «Ней» при подходе к острову наткнулся на подводный риф, не отмеченный на карте. Судно затонуло спустя несколько минут. Из 347 человек, находившихся на борту, спастись удалось только семерым. В ноябре 1813 года у Ньюфаундленда погиб английский военный корабль «Твит», и 120 человек команды спаслось меньше половины. В июне 1822 года та же участь постигла еще один английский военный корабль, это был «Дрейк», затонувший почти со всем экипажем. Следующее морское кладбище этого района – залив Святого Лаврентия. Район на протяжении почти 300 миль до Монреаля изобилует подводными опасностями и переменными течениями. Плавание осуществляется по узкому фарватеру, Здесь нередки туманы и длительные снежные штормы. В прошлом веке залив почти не имел навигационного ограждения. В районе Святого Лаврентия, как известно, немало месторождений железной руды. Это влияло на магнитные компасы и уводило суда с безопасного курса. На побережье острова Антикости, который расположен перед входом в залив, погибло немало судов. Так, 15 сентября 1796 года у острова Антикости потерпел крушение английский военный корабль «Эктив». 28 июня 1814 года здесь затонул другой крупный английский корабль «Леопард». 5 ноября 1861 года во время снежного шторма, огибая остров Антикости, на мели погиб пароход норд Бритон», принадлежавший фирме «Эллен Лайн». В конце 19 века на побережье этого злополучного острова нашли свою могилу большие английские грузовые пароходы «Титания», «Викинг», «Айдахо», «Сирия» и другие. Все эти кораблекрушения не обошлись без человеческих жертв. Печальна была судьба английского грузового парохода «Эвлона», который в конце прошлого века пробил днище подводной скалы у Квебека и, не успев выброситься на мель, затонул с все еще работающей машиной и вращающимися винтами. В заливе Святого Лаврентия произошло немало столкновений судов. Так, 22 мая 1889 года здесь столкнулись идущие полным ходом пароходы «Синтия» и Полинежен. Суда столкнулись носами. Синтия затонула мгновенно. Второе судно осталось на плаву лишь благодаря прочности водонепроницаемых переборок. Спустя четверть века после этого столкновения угрюмые берега залива стали свидетелями одного из наиболее драматичных эпизодов в истории кораблекрушений. 29 мая 1914 года канадский лайнер императрицы Ирландии в тумане столкнулся с норвежским пароходом Торсой. Огромный двухтрубный пароход оказался на дне залива через 14 минут. Из 1477 человек, находившихся на борту лайнера, в холодных водах залива погибло 1024. Говоря о трудностях плавания у северо-восточного побережья Северной Америки, нельзя не остановиться еще на одной серьезной опасности для судоходства в этом районе – плавающих ледяных горах. Дрейфующая смерть Основной поток североатлантических айсбергов образуется за счет ледников островов Канадского архипелага, Гренландии, Швецбергена и земли Франции Иосифа. Достигнув воды, ледник первое время продолжает ползти по дну моря. Постепенно, когда глубина возрастает настолько, что она становится близкой к толщине ледника, последний как бы всплывает на поверхность моря. Чем дальше от берега, тем выше всплывает ледник, и тем больше его край подвергается воздействию волн. Появляются трещины, которые приводят к разлому краев ледника. С гулом и грохотом оторвавшаяся ледяная масса, несколько раз перевернувшись и уравновесившись в воде, начинает плыть. Так рождается айсберг – плавучая ледяная гора, достигающая иногда огромных размеров. По внешнему виду айсберги бывают пирамидальные, гротообразные, столообразные и других, зачастую причудливых форм. Обычно высота пирамидального айсберга достигает 50 метров, а длина – около 100 метров. Встречаются и айсберги-гиганты, рядом с ними крупное океанское судно выглядит игрушкой. В северной части Атлантики наблюдались пирамидальные айсберги высотой более 500 метров. Большую часть североатлантических айсбергов, преобладающие северо-западные ветры и течения, выносят весной из моря Баффина к острову Ньюфаундленд. Продвинувшись к югу вдоль побережья Лабрадора, ледовый поток дрейфует параллельно восточному склону Ньюфаундлендской банки. Одна часть потока у мыса Рас поворачивает на юго-запад, вторая от банки Флемиш Кап на юг. Третья, наиболее опасная для судоходства, вливается в Гольфстрим и продолжает свой дрейф на восток и северо-восток. Иногда единичные айсберги достигают Азорских островов, то есть пересекают почти весь океан. Ежегодно к югу от Ньюфаундленда выносятся в среднем около 350 айсбергов. Каждый год их число сильно меняется, от 15 до 1000, доходя иногда до 1200. В июне 1703 года английский пакетбот Леди Гобарт», направляясь из Галифакса в Англию, столкнулся с айсбергом у северной части Ньюфаундлендской банки. Высота ледяной горы превышала высоту мачт судна в два с лишним раза, а длина ее составляла не менее полумили. Получив сильные повреждения, судно затонуло. Экипажу и пассажирам удалось спастись в шлюпках. 29 мая 1826 года из-за столкновения с айсбергом затонул французский парусник Натали. Из 75 членов экипажа спаслись только 17. 2 июня 1875 года английский пароход Виксбург водоизмещением 2485 тонн затонул в результате столкновения с айсбергом. При этом погибли 47 человек, пассажиров и экипажа. 12 августа 1912 года, спустя 4 месяца после гибели «Титаника», у острова Белл-Айленд с айсбергом столкнулся пароход «Корсиком», направлявшийся из Канады в Англию. Это судно, оказавшись среди плавающих льдов во время тумана, уменьшило скорость до 4 узлов. В момент обнаружения айсберга, который возвышался на 50 метров над уровнем воды, машине был дан полный ход назад – Однако столкновения избежать не удалось, и пароход форштевнем ударился о ледяную гору. Повреждения корпуса ограничились надводным бортом. Наружная обшивка и набор были снесены до якорных клюзов на 3 метра. После установки временной поперечной переборки в носовой части судно смогло дойти до ближайшего порта. Гибель Титаника, столкнувшегося с айсбергом, послужила поводом для созыва в Лондоне конференции по охране человеческой жизни на море. В повестку дня этой конференции были включены вопросы обеспечения постоянного патрулирования восточных, южных и западных границ плавучего льда в Северной Атлантике, организации службы наблюдения за передвижением айсбергов в течение круглого года. Конференция разработала текст Конвенции об охране человеческой жизни на море. Конвенция была подписана представителями большинства морских держав, в том числе и Россией. Однако, в связи с Первой империалистической войной, не была введена в действие. После войны в Северной Атлантике... Начал свою деятельность Международный ледовый патруль, осуществляемый береговой охраной США. Основные задачи этой организации – ледовая разведка и своевременное оповещение ледовой обстановки судов, плавающих в водах северной части Атлантического океана. До учреждения Международного ледового патруля в этих водах ежегодно гибло в среднем 6 судов. В некоторые несчастливые годы эта цифра увеличивалась вдвое. После организации патрулирования столкновения судов с айсбергами случаются редко. Но тем не менее плавучие ледяные горы представляют еще значительную опасность для судов особенно во время тумана. В конце 1914 года английский пароход Флоренстон, полной вместимостью 3430 регистровых тонн, следуя за скоростью 40 узлов из Квебека в Англию с грузом зерна, столкнулся с айсбергом близ Ньюфаундленда. Чтобы спасти судно и груз, капитан вынужден был посадить «Флоринстон» на мель у берега. 3 июля 1927 года канадский лайнер «Монкалм» под измещением 21600 тонн, выходя во время густого тумана из залива Святого Лаврентия, Едва избежала участи Титаника. Гигантский айсберг был замечен в двухстах метрах почти прямо по носу судна, и несмотря на то, что руль судна был немедленно положен на борт, послышался сильный скрежет, и лайнер начал валиться на левый борт. Выскочившие в панике на палубу пассажиры увидели скользившую по правому борту громадную ледяную гору. Судно, прочертив бортом и подводную часть айсберга, вскоре выпрямилось. Спасательные шлюпки были приготовлены к спуску, и команда заняла места по аварийному расписанию. К счастью, столкновение не имело серьезных последствий, если не считать содранность борта лайнера краски и сломанной лопасти правого грибного винта. Лишь спустя 44 часа Монклум выбрался из ледяного поля, которое вовремя не было обнаружено ледовым патрулем. В апреле 1928 года канадский лайнер «Монрос» на третий день после выхода из Сент-Джонса, благополучно избежав столкновения с плавающим льдом, налетел на айсберг. Видя, что столкновения не избежать, капитан Монроза решил принять удар на форштевень судна. Видимо, ему вспомнился «Титаник» которому скользящий удар айсберга прорезал борт на протяжении 100 метров. Нос Панроза оказался вмятым на 7 метров. Было убито два матроса, которые в это время находились на баке, и ранено несколько пассажиров. Судно все же не погибло. В 1933 году норвежский пароход Сейерстад, полной вместимостью 6630 регистровых тонн, выйдя из пролива бел айл и взяв курс на Роттердам, налетел на айсберг. Через несколько минут заливаемое водой судно пришлось покинуть. В начале 1955 года английский пароход «Анна Си», выйдя в свой первый рейс, столкнулся с айсбергом, который был в три раза выше мачт судна. Столкновение произошло между Гренландией и Канадой. Получив сильные повреждения корпуса, пароход вынужден был возвратиться в Англию на ремонт. В ноябре 1958 года датский теплоход «Элс Нильсон», полной вместимостью 1565 регистровых тонн, столкнулся с айсбергом в 80 милях от южной точки Гренландии, мыса Файвелл. Судно получило очень сильное повреждение и с трудом дошло до ближайшего порта. Через три месяца, 30 января 1959 года, в 36 милях к юго-востоку от этого же мыса, с айсбергом столкнулся другой датский теплоход. Тофт». Оно погибло со всеми находившимися на нем людьми. Поскольку не осталось в живых ни одного очевидца катастрофы, все сведения об этом трагическом случае сводились к нескольким сообщениям, принятым береговыми радиостанциями с борта теплохода. Вот эти сообщения. Столкнулись с айсбергом в 17 часов 58 минут. СОС, СОС, СОС. Машинное отделение наполняется водой. Машинное отделение затоплено. Оповестите все суда, находящиеся поблизости. В 21 час 50 минут радист датского теплохода передал. Судно медленно погружается. Просьба ко всем судам немедленно прибыть на помощь. Наше место 59 градусов 0,5 северной широты и 43 градуса 0,0 западной долготы а через две минуты было принято сообщение «Идем ко дну». Тофт был построен в 1958 году. Полная вместимость его составляла 2875 регистровых тонн. Судно имело специальное ледовое крепление, двойное дно, семь поперечных водонепроницаемых переборок и современные спасательные средства. Оно было оборудовано электронавигационными приборами. Судно столкнулось с айсбергом на пути из Юлиансхоба, Гренландия, в Копенгаген. На борту теплохода находилось 95 человек, из них 40 моряков и 55 пассажиров. Судном командовал капитан дальнего плавания Раус Расмуссен, считавшийся отличным судоводителем, имевшим 30-летний опыт плавания в полярных водах. Вероятно, капитан Ханса Хеттофте, уверенный в том, что судно останется на плаву, не отдал команду о спуске спасательных шлюпок и плотов. Немецкое рыболовное судно Иоганнес Крейс находившаяся ближе всех к датскому теплоходу, 15 раз связывал с ним по радио, но ни в одном сообщении, переданном с борта теплохода, не говорилось о том, что капитан аварийного судна готовится спустить шлюпки и покинуть судно. Можно предполагать, что налетевшая большая волна или повторное столкновение с айсбергом перевернули судно, и оно внезапно пошло ко дну вместе со всеми людьми. Поиски пассажиров и экипажа датского теплохода велись судами и самолетами на протяжении нескольких дней, но никаких результатов не дали. Воды, где совершал свой рейс датский теплоход, находятся за пределами района ледового патруля. Большой айсберг при нормальной видимости нетрудно заметить с мачты судна за 18-20 миль. При легком тумане или моросящем дожде он может быть обнаружен на расстоянии не более 1-3 миль. В густом тумане айсберг едва виден на расстоянии 100 метров, и то при условии, если на него падают лучи солнца, при которых он предстает как светящаяся белая масса. В противном случае айсберг появляется перед носом или у борта судна как темный призрак. В ясную темную ночь айсберг нельзя увидеть с большего расстояния, чем в четверть мили. Лишь белые гребни волны, разбивающиеся в его подножье, выдают местонахождение айсберга. Естественно, возникает вопрос, почему на теплоходе Ханс Тофт», оборудованном современными электронавигационными приборами, не обнаружили айсберг при помощи радиолокатора. Но даже самые совершенные радиолокаторы имеют весьма ограниченные возможности для обнаружения плавучей ледяной горы. Как известно, айсберги большей своей частью скрыты под водой, и над поверхностью моря выступает лишь небольшая их часть. Даже при нормальных условиях нередко бывает, что изображение айсберга на экране радиолокатора оказывается очень слабым или нечетким. Объясняется это тем, что сигнал от радиолокатора, упираясь в наклонную или небольшую площадь стороны ледяной горы, не отражается обратно к судну, а уходит в пространство. Во время разбора дела о гибели Ханса Хиттофта капитан одного из датских судов заявил, что он однажды прошел рядом с айсбергом, и два судовых, хорошо действующих радиолокатора не показали плавучую ледяную гору. Только после того, как айсберг оказался на траверзе и был обращен к судну другой стороной, его изображение появилось на экране. Мыс Бурь Мыс Бурь невозможно отыскать даже на самых подробных современных географических картах. Такого названия уже не существует. Мыс, о котором будет идти речь, называется теперь Мысом Доброй Надежды. Как известно, он расположен на южной оконечности Африки и представляет собой выступ вдающегося в море скалистого полуострова, у основания которого находится крупный африканский порт Кейптаун. Мыс Доброй Надежды был открыт в 1488 году португальским мореплавателем Бартоломео Диашем. Направляясь на поиски новых земель, португальцы несколько раз пытались обогнуть этот мыс, но им мешал сильный шторм. С большим трудом корабли прошли это гиблое место. На обратном пути к родным берегам португальцы в памяти о пережитом шторме назвали эту суровую землю мысом Бурь. Спустя некоторое время португальский король Хуан II переименовал его в мыс Доброй Надежды, так как это открытие давало португальцам надежду достичь Индию морским путем. Если бы название не было изменено, то оно как нельзя лучше характеризовало один из опасных для мореплавания районов на земном шаре. Бурью у этого мыса не случайное явление. Западное побережье Южной Африки подвержено действию сильных ветров Атлантического океана, нередко переходящих в длительные и сильные штормы. В этом районе теплое игольное течение встречается с холодным поперечным течением, в результате чего здесь, так же как и у острова Ньюфаундленд, образуются туманы, которые скрывают в своей пелене опасные для мореплавания скалистые берега южной оконечности Африки. Со времени Деша, до появления паровых судов, район мыса Доброй Надежды считался исключительно опасным для мореплавания. На протяжении почти пяти столетий величавый скалистый мыс бурь не раз был немым свидетелем ужасных человеческих трагедий на море. Трудно представить, сколько здесь за это время оборвалось человеческих жизней и погибло судов. Не менее опасны и другие мысы южной оконечности Африки: мыс Гольный, мыс Коуин, мыс Денджер. Во времена парусного флота почти ежегодно в районе одного из этих трех мысов погибало крупное судно, а с ним десятки и сотни людей. Последняя крупная авария у мыса Коуин произошла 9 ноября 1946 года, когда на камне сел английский грузовой пароход «Сити of Lincoln, Затонувший груз этого судна оценивается в полтора миллиона фунтов стерлингов. Само судно удалось спасти с огромным трудом. Одним из самых драматических кораблекрушений в этих водах явилась гибель английского парусно-парового фрегата Биркинхед в 1852 году. Это был один из первых английских пароходов, построенных в 1845 году из железа, который затем был переделан в военный транспорт. 26 февраля 1852 года, имея на борту около 500 солдат, Биркинхед совершал очередной рейс в Индию. Близ мыса Денджер судно налетело на неизвестный подводный риф. Капитан поспешно распорядился дать задний ход, и когда судно сошло с рифа, обнажилась огромная пробоина. Вода начала быстро заливать пароход, не до неприцаемых переборок. Неожиданно он переломился на две части и стал быстро тонуть. В трех шлюпках, которые удалось спустить, спаслось лишь несколько женщин и детей. Гибель парохода стоила жизни 450 солдатам отборных колониальных войск Англии. Вместе с судном погиб и груз стоимостью 715 тысяч фунтов стерлингов. Обычно принято считать, что наибольшую опасность для судоходства представляют скалистые выступающие далеко в море мысы и скалы. И именно на них чаще всего заканчивают свой путь суда, заблудившиеся в тумане. Сильный океанский прибой и резыбь быстро решают судьбу судна, попавшего в цепкие объятия подводных рифов. Но как ни странно, в районе мыса Доброй Надежды большую опасность для судов издавна представляли не многочисленные мысы, усеянные подводными рифами, а открытый северо-западным штормам Столовый залив. Его-то по праву можно назвать кладбищем кораблей. Специалистам судоподъемного дела Южноафриканского союза удалось установить, что на дне залива к настоящему времени, не считая бесчисленных обломков, сохранилось более 300 деревянных корпусов парусных судов. Останки кораблекрушений. Они покоятся на дне этого залива и у всех своя история, полная драматизма. История, которая неизменно восходит к какому-то дню, месяцу и году. Так, в 1648 году, во время шторма с якорей был сорван и погиб у берега голландский фрегат «Гарлем». Вместе с судном затонул весь его экипаж и груз золота на 875 миллионов франков. Сейчас корпус фрегата придавлен тяжелой громадой английского парохода Тайвинген, который погиб на этом же месте в конце прошлого века. Нередко бывали и такие дни, когда в Столовом заливе гибло одновременно несколько судов. Например, в 1716 году во время сильного шторма в заливе затонуло 42 голландских фрегата, которые перед этим нашли здесь убежище. Вместе с голландскими фрегатами погиб ценный груз, оценивавшийся в огромную сумму – почти 40 миллиардов франков. В 1799 году в Столовом заливе произошла похожая на предыдущую катастрофа. 4 ноября здесь стояли на якорях английский 64-пушечный линейный корабль «Скипетр» и 50-пушечный корабль «Юпитер», датский 64-пушечный линейный корабль «Олденбург» и 12 торговых судов разных стран. На следующий день утром неожиданно задул сильный северо-западный ветер, вскоре перешедший в шторм. С треском лопались якорные канаты, корабли начало сносить к берегу. На рифах погибли Скипетр, Олденбург и 8 торговых судов. Только на первом из 491 человека команды среди прибрежных бурунов нашли свою смерть почти 400 моряков. Юпитеру удалось спастись, он вовремя выбросился на песчаный отмель под штормовыми парусами. Говоря о стоимости погибшего вместе с судами груза в Столовом заливе, можно сказать, что по данным английских архивов, этот груз оценивается в сумму свыше 30 миллионов фунтов стерлингов. Однако удачных попыток поднять со дна залива погибшее золото пока не отмечалось. Сеймурские теснины В северной части Тихого океана у берегов Северной Америки, между северо-восточной конечностью острова Ванкувер и острова Маут, находится пролив Сеймурские теснины. До 1958 года этот небольшой извилистый пролив длиной в 2 мили и шириной 850 метров считался одним из опасных для судоходства проливов на земном шаре. Здесь часто дуют сильные и непостоянные ветры, район заволакивается густыми туманами, скорость приливно-отливных течений достигает 15 узлов. В середине пролива находилась огромная подводная скала рипл рок подошва которой составляла почти километр в длину и более полкилометра в ширину. Вершина Риппл Рока имела два острых пика – южный, который при большой воде покрывался трехметровым слоем воды, и северный, расположенный ниже первого на 4 метра. Во время отливов вершина скалы с двумя пиками, походившими на клыки исполинского чудовища, появлялась ненадолго над поверхностью воды. С давних пор в сеймурских теснинах гибли суда. Стремительные водовороты и воронки шириной 10 и глубиной 5 метров исключали возможность плавания через сеймурские теснины небольших моторных судов, яхт и шлюпок. Для крупных кораблей эта бурная узкость становилась судоходной только дважды в сутки, по полчаса. Кораблекрушения у Риппл Рока происходили настолько часто, что на дне пролива образовалось огромное кладбище погибших кораблей. В 1875 году в Сеймурских теснинах погибли два американских крупных корабля. Спустя 9 лет жертвой Риппл Рока стал английский военный корабль. В течение 1900 года на каменистое дно пролива пошли два океанских судна. В 1902 году затонул английский пароход Банита. В 1906 году пароход «Тетис». В 1916 году принцесса «Макуина». В 1919 году принцесса «Энна». В 1920 году на рок налетел Большой океанский лайнер «Принц Джордж». В 1929 году о южный пик скалы пропороли днище пароходы «Грейлок» и «Алиушин». В 1943 году жертвой стал пароход «Донна Лейн». В 1944 году «Лакима». Спустя два года на Рипл-Рок во время промеров налетело канадское гидрографическое судно, затонув с весьма ценным оборудованием и аппаратурой. Подъем этого судна обошелся канадцам в четверть миллиона долларов. Не считая многих сотен малых судов, Рипл-Рок потопил 15 океанских кораблей, а более 20 крупных судов серьезно повредили днище, а его злополучные клыки. За последние 50 лет канадское правительство предпринимало ряд попыток уничтожить исполинский подводный нож. Было рассмотрено немало способов взорвать его, включая использование торпед и даже атомной бомбы. В 1943 и 1945 годах пытались использовать баржи, чтобы пробурить в скале рипл рок отверстия для взрывчатки, но сильное течение не позволило поставить сюда на якорь. Укрепить баржи на натянутой между берегами пролива трос также не удалось. После долгих обсуждений многочисленных проектов уничтожения рипл рока было решено применить весьма смелый и остроумный метод, предложенный горными инженерами. На берегу напротив подводной скалы была вырыта шахта, от нее пробили горизонтальный тоннель, который шел под дном пролива в сторону Риппл рока. Таким образом, рабочие забрались в основание скалы, оттуда были проложены вверх два тоннеля, в каждый из пиков. Весной 1954 года все подготовительные работы были закончены, в каждый отросток гигантской штольни было заложено по 700 тонн сильного взрывчатого вещества, нейтромекса. Перед проведением взрыва население, живущего в радиусе до 3 миль от Риплрока, было временно эвакуировано. Основному взрыву предшествовала серия небольших по взрывов, которые отпугнули рыбу из этого района. 5 апреля 1958 года был произведен основной взрыв. Над поверхностью пролива поднялся столб из воды, камней и земли высотой в четверть километра. Верхушка риполорока с двумя острыми скалистыми пиками оказалась срезанной на 11 метров, как это и предусматривалось проектом. Работы по очистке фарватера были прекращены, когда эхолот показал глубину 13,5 метра при отливе. Эта глубина вполне достаточна для прохождения Больших океанских судов. Со дна пролива пришлось убрать 350 тысяч тонн обломков скалы. В проливе значительно снизилась скорость приливно-отливных течений. В настоящее время Сеймурские теснины уже нельзя назвать опасным для мореплавания районом. Тасмания, остров кораблекрушений. Остров, расположенный у юго-восточного побережья Австралии, приобрел среди моряков дурную славу сразу же с момента открытия в 1642 году. В те времена этот остров еще не назывался Тасманией, а носил имя земли Вандемена, данное ему в честь голландского генерал-губернатора Ост-Индии, пославшего мореплавателя Авеля Тасмана на открытие новых земель южной части Индийского и Тихого океанов. Тасмания расположена в зоне действия западных ветров южного полушария, часто достигающих силы штормов. Английские моряки называют эти ветры «бравыми вестами», а область их распространения между 39 и 43 градусами южной широты – ревущими сороковыми. Во времена парусного флота этот район с частыми туманами, шквалами, сильными волнениями и плавучими льдами представлял немалую опасность для мореплавателей. Угрюмые и суровые скалистые берега Тасмании, огромные океанские волны с яростью разбиваются о неприступные скалы, и глухие удары и рокот непрерывно оглашают пустынные берега. Треть года здесь господствуют бравые весты с силой 7-8 баллов, нередко идут проливные дожди. Их потоки, смешиваясь с мириадами брызг океанского прибоя, на многие дни, а иногда и недели, завешивают непроницаемые мглой опасные берега от взора судоводителя. Временами ветер приносит с океана туман, густой серо-зеленоватый пеленой окутывает он и море, и берег на много миль вокруг. Таких дней на острове насчитывается не менее 60 в году. Особенно опасно для судоходства северо-восточная конечность Тасмании. Здесь, в проливе Банкс, изобилующим бесчисленными подводными рифами и каменистыми банками, нашли свою гибель многие десятки кораблей. Настоящим морским кладбищем можно назвать небольшой островок Суан, расположенный как раз на пути, идущих проливом судов. В 1845 году, по настоянию мореплавателей, на острове Суан был сооружен береговой маяк, а спустя год маяк построили и на острове Гуз, не менее опасном месте. Однако наличие маяков не уменьшило число кораблекрушений у этих островов. Сомнительная достоверность старинных морских карт и лоций была причиной все новых и новых человеческих жертв в этих опасных водах. Даже и сейчас с борта парохода, идущего проливом Банкс в порт Хобарт, можно видеть торчащие из воды у прибрежных скал мачты, и развалившиеся от времени корпуса старых парусников и железных пароходов. Немало судов погибло и у юго-восточной конечности Тасмании, в районе островов Бруни и Тасман. До начала XIX века торговые суда Ост-Индской компании, направляясь из Индии в Сидней, избегали проходить Таресовым проливом между Австралией и Новой Гвинеей, который был опасен для парусников сильными течениями и подводными рифами. Поэтому они спускались вдоль западного берега Австралии и, опять-таки, избегая опасный басов пролив, огибали южную оконечность Тасмании. Но не всякому капитану сопутствовало в этих водах удача. Незнание района плавания являлось здесь также причиной частых аварий и кораблекрушений. Большое число несчастных случаев у южного берега острова лишь в 1838 году убедило местные власти построить на острове Бруни маяк. В настоящее время на береговой линии острова установлено около 20 маяков. Несколько лет назад австралийский журналист Хари Омей по историческим материалам установил, что с 1797 по 1950 год, то есть за 150 лет с небольшим, у побережья Тасмании и прилегающих к ней небольших островков погибло 603 судна. Следует учесть, что немало судов нашли свою могилу на прибрежных скалах острова без последующей записи или упоминания о их гибели в истории Тасмании. В 1803 году остров кораблекрушений был занят англичанами и превращенными в место ссылки уголовных преступников. Колонизация Тасмании – одна из позорных страниц колониальной истории Англии. Первым английским поселенцам на острове раздавали лучшие прибрежные земли, предоставляя им право бесплатно пользоваться трудом сыльных каторжников. Что касается местного населения острова тасманийцев, то их сгоняли с береговых земель, где они промышляли охотой и рыболовством, вглубь острова. В 1843 году горсточку оставшихся в живых туземцев согнали на близлежащий остров Флиндерс, где они вскоре все вымерли. В течение полувека Тасмания оставалась местом ссылки уголовных преступников. За это время на трехстах специально оборудованных судах на остров было доставлено около 60 тысяч ссыльных. Но далеко не всем каторжникам суждено было добраться до места своей ссылки. Многие из английских плавучих тюрем погибли у острова. Так, в 1835 году... Здесь потерпели крушение английские корабли с каторжниками Георг III и Нева. Число жертв на них составило почти 400 человек. Интересно заметить, что одно из судов является затонувшим кладом. Это английское трехмачтовое парусное судно Water Winch, погибшее 13 августа 1755 года у прибрежной скал острова Кинг. В момент гибели на его борту находилось золото, которое оценивалось в 1 миллиард франков. «Какова же судьба этого затонувшего клада и вообще всех упомянутых здесь погибших судов, на которых был ценный груз?» – спросит читатель. Об этом будет рассказано в следующей главе.